Раздел четвертый. Дон Кихот Стерженецкий. Однако рекомендация, очень солидная от того самого приятеля, что принадлежал к числу осведомленных лиц, не понадобилась. Главный уездный статистик так обрадовался человеку, приехавшему из столицы, что на письмо даже не взглянул. Алаизий Степанович Кахановский, и сам всего год, как приехал из Петербурга в эту северную глушь, добровольно, по зову сердца. Был он еще очень молод, без конца цитировал Некрасова и от всей души верил, что земству суждено преобразить Россию. Город-стерженец был совсем маленький, можно сказать, Вовсе и не город, а среднего размера село. Ни одного каменного здания, церковь и та деревянная. Но, сидя в гостях у Кохановского и слушая, как вдохновенно тот расписывает революционное значение переписи, Раст Петрович окончательно уверился, что отстал в своем Массачусетсе от жизни и что представление о родной стране. «Пора менять. Перепись — первый шаг к цивилизованию ни одного отдельно взятого слоя общества, а всей народной массы», — горячо говорил статистик, размахивая чайной ложечкой. «Воистину Россия — страна огромных, неограниченных возможностей». Как здесь можно развернуться, если не боишься работы? В каком еще государстве человеку моего возраста доверили бы дело такого масштаба? Уездище у нас больше Бельгии, от края до края 500 верст. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Распишем, всех распишем, и крестьян, и язычников, и манихов по скитам. Каждого человечка уж будьте покойны. Размеры, конечно, гигантские, плюс адское бездорожье, но это не беда, коли с умом взяться. Все деревни по берегам рек стоят, а это доложу я вам. Очень отдельно придумано. Летом нетрудно доплыть на лодке, а зимой вообще красота, в саночках, как по маслу. Наблюдать за энтузиастом и его юной женой, завороженно внимавшей оратору, было отрадно. Фандорина даже залюбовался Алоизием Кахановским который своей худобой, долговязостью и, в особенности, остроконечной бородкой был вылитый дон Алонса Кихана, разве что в Пенсне. — А что, старообрядцы? — осторожно спросил гость. — Не будет ли с ними трудностей? — Это да. Несколько померк Стерженецкий и Дальго. Это большая проблема. Завтра намереваюсь отправиться по Выге, река такая к Белому морю выходит, близ Усть-Вышска. Но я-то отправляюсь не вниз, а в Верховье. Все наши раскольники живут там. В декабре уже ездил, но не очень удачно. Нужно еще раз. Он расстроенно подергал себя за бороденку, однако долго предаваться унынию, видимо, не умел. Снова оживился. Ах, какие там люди! Золотые сердца! В рабстве спасенное сердце свободное золото, золото сердце народное. Настоящие былинные персонажи, сплошь пересветы, осляби и микулы, селяновичи. Тут Кахановский сконфуженно улыбнулся. Правда, я для них тугарин змей. Ни одного счетчика завербовать не удалось. Но на сей раз я все предусмотрел, сами увидите. Вы ведь говорили, что желаете меня сопровождать? — Если позволите, — поклонился Фандорин. Я и мой слуга. Он вас не обременит. — Совсем напротив. Да — Да-да, конечно, очень рад. Я бы и сонечку взял, она тоже мечтает, ласково посмотрел статистик на жену. Да нельзя. Раскольники не одобрят. Очкастую, коротко стриженную сонечку, курившую папиросу за папиросой, староверы точно бы не одобрили. Это было понятно без объяснений. «Какие у вас основания надеяться, что повторная поездка будет удачнее?» — спросил Фандорин. «Два, и оба стопроцентные», — гордо сообщил Алаизий Степанович. «Во-первых, я получил в губернии портфели для раздачи переписчикам. Дешевенькие, из калинкора». Но портфель для крестьянина — это, ого я сильно рассчитываю на этот стимул. Ну а, во-вторых, меня будет сопровождать человек, который хорошо умеет разговаривать с крестьянами. Лев Сократович Крыжов из Сыльных. Временно назначен товарищем председателя статистической комиссии. Необыкновенное! Чудеснейшая личность.